Глава 63. Интерлюдия. Пустынные в этот час улицы города тонули во мраке ночи. Холодный ветер с реки пробирал до мозга костей, норовил пробраться под плотные плащи людей, что шли к одной им известной цели. Воины ступали тихо, огибая освещенные участки земли, стараясь держаться тени. Обмануть следящих за домом было просто часть, не скрываясь, вышла через главные ворота, а остальная отправилась по своим делам через запасной тайный ход. Харрисон лично возглавил вторую группу. Неприметный особняк, где жил столь же незаметный человек, располагался в купеческом районе, довольно далеко от резиденции главы города. Вот в это место и стремился попасть Дин. Небольшая дверца в высокой каменной ограде тонула среди густо растущих кустарников, чтобы ее найти, нужно было быть очень внимательным либо осведомленным. «Вы знаете, что делать», — тихо сказал граф, посмотрев на своих людей. Те понятливо кивнули и растворились в ночи. Столкнув по железной створке, Харрисон замер в ожидании. Тишина. Ден постучал еще раз. Через минуту послышалось какое-то движение, а затем кто-то скрипучим голосом глухо произнес «Кто?» «Граф Харрисон». Вжикнула задвижка, и створка распахнулась. Надина уставился подслеповато слеповато старик, гладко выбритый, с зачесанной назад седой шевелюрой. Одет он был в простой камзол и черные штаны. Стоило Дину оказаться внутри двора, как дверь захлопнулась, отрезая графа от внешнего мира. «Что надо? Вы на часы смотрели?» — Возмущенно вскинул брови привратник. «Мне нужно срочно поговорить с мистером». «Всем всегда не втерпешь, пробубнил тот в ответ. «Идите за мной». Харрисона проводили в дом. В темном холле, где на узком столике у входа стоял тяжелый шандал с единственной горящей свечой, было тихо и пустынно, и неудивительно в столь поздний час. «Ждите тут», — скрученный артритом палец ткнул на диван у едва тлеющего камина. «Я повещу хозяина». Шаркающими шагами слуга удалился по лестнице вверх. Графу ничего не оставалось, как сесть на указанное место и ждать. Прошло четверть часа, когда наконец-то к нему спустился давишний старик. Следуйте за мной, Лорд Харрисон, и, не дожидаясь ответа, зашагал куда-то вглубь дома. За дверью кабинета графа уже ждали. Ваша светлость, войдя внутрь помещения, один спокойно поклонился сидевшему в широком кресле мужчине средних лет. Герцог Байрон Хоуп внимательно смотрел на незваного гостя. И в итоге, неопределенно хмыкнув, сказал. «Как дела, Харрисон? С чем пожаловал? Да еще в столь неурочный час?» «Ваша светлость, думаю, что только вы способны помочь разобраться в том, что происходит. А дела творятся странные. Раньше такого не было, чтобы вот так в открытую проявляли агрессию. «Сядь, поговорим». Дин рассказал все, что касалось скачек без утайки, также поделился своими подозрениями. Мужчины обсудили план действий и цену, которую Дину придется заплатить за услугу. «Можете смело посетить Бентинга. допросить его с пристрастием, ежели будет артачиться. Со своей стороны я окажу вам полную поддержку. Возьмите вон эту грамоту, она откроет вам все двери». Сдается, мне тут не против вашего Зевса, играя, все куда сложнее. Благодарю ваша светлость, Харрисон еще раз поклонился. Будь осторожен, Дин, на прощание сказал Хоуп, крепко пожимая руку позднему гостю. Тебе повезло, что когда-то ты совершенно случайно узнал, кто я, а, возможно, судьба не зря когда-то нас столкнула. Особняк Луи находился на границе двух районов. Дина уже ждали его люди, занявшие территорию почившего Виконта. Войдя через заднюю дверь в ограде, граф прошел в дом. Старого Бентинга скрутили и привязали к стулу. Харрисон спокойно сел напротив Аарона. Оба молчали, оценивающие глядя друг на друга. «Господин», — к Дину подошел Олов и передал несколько писем. Быстро пробежав глазами содержимое, Дин пронзительно посмотрел на побледневшего Аарона. «Вам лучше рассказать мне всю правду. Тогда, возможно, наказание не будет таким суровым. Вы сами понимаете, что Луи убили не просто так, и, скорее всего, вы следующий». Лорд Аарон Бентинг поджал без того тонкие губы, превратив их в безобразную змеиную щель. «Что ж, не хотите по-хорошему?» Дин кивнул человеку, стоявшему в темном углу комнаты. В руках воина, одетого во все черное, щищно сверкнул длинный острый кинжал. «Стойте!» — взвикнул Арон и, взяв секундную передышку, заговорил. «Что вы хотите знать?» «Зачем вашему племяннику понадобился Зевс, и без того понятно, но я хочу услышать все из ваших уст. И не только про коня моей жены». Новоявленный Виконт явно хотел солгать, но холодный взгляд стальных глаз собеседника заставил передумать. «Это ваша батлеровская скаковая!» — не сказал, презрительно выплюнул. «Побеждает раз за разом, оставляя Энгера глотать пыль из-под своих копыт. А Луи не мог проигрывать. Слишком уж были высоки ставки, ведь он взял крупную сумму в долгу герцога Саутгемптона». Я отправился за море, где провел чуть больше двух лет, изредка приезжая на родину. Луи был полон надежд, что очень скоро наша фамилия будет греметь на всю империю. Я ему верил, как и Саутгемптон и все остальные. Мой племянник всегда разбирался в лошадях. Даже Эдварду помог с удачной покупкой. Я не так давно совершенно случайно узнал, что Луи купил тому двух чистокровных заморских лошадок. «Случайно?» Дин прищурился, задумчиво рассматривая собеседника. «Слушайте, лорд Бентинг, а ведь со смертью Луи его наследником стали вы. Отныне вы являетесь новым виконтом. Теперь все его земли, дома, кони принадлежат вам». «Что вы хотите этим сказать? Я не убивал Луи!» взвизгнул допрашиваемый, страшно выпучив глаза. А Арон вдруг впервые за все время почувствовал беспокойство. «Даже связанный по рукам и ногам, он был уверен, что ему ничего не сделают, но сейчас...» «Итан, кажется, лорд Бентинг что-то от нас скрывает. Давай узнаем правду». Грейс Дин вернулся домой, когда первые лучи солнца окрасили горизонт в мягкие пурпурно-алые тона. Любимый выглядел страшно вымотанным, под глазами залегли темные тени. Я не лезла к нему с расспросами, хотя мне очень хотелось знать, что он выяснил. Позавтракаешь? Только и спросила, стоило ему переодеться. Давай сначала поговорим. Обняв меня и нежно поцеловав, Лоб предложил им в свою очередь. Бентинг старший не убивал Луи, хотя были у него такие мысли после того, как его план по присвоению земель Эдварда Батлера провалился. Аарон Бентинг рассказал много интересного. Пришлось, правда, слегка на него надавить. Услышанное повергло меня в шок, но при слове слегка я не удержалась и скептически приподняла брови. Эдварда целенаправленно травили. Хотели показать ему, насколько он стар стал и беспомощен, что ему нужен уход, и лучшей жены, чем мадам он точно не найдет. Но в последний раз экономка-любовницы не рассчитала с дозировкой, и сердце Батлера не выдержало. Как-то уже поняла, целью были земли генерала, которые должны были достаться летицы а затем и Арону. В результате всех этих шагов старый Бентинг получил бы вожделенные территории всех породистых скаковых, а Дефси он, кстати, не знал, ведал лишь об Аракисе и Лейли, и занял бы так нужное ему положение в обществе. Быть приживалкой при племяннике Арону страсть как надоело, он жаждал большего, и, увы, именно затворник-одиночка Батлер показался ему весьма легкой добычей. «Офигеть!» Я молча села в кресло широко распахнутыми глазами, глядя на мужа. У меня не было слов. «Это каким нужно быть подонком, чтобы подобное придумать?» Новоиспеченный Викон Бентинг уже подарил Энгера и половину земель Саутгемптону, чтобы откупиться, чтобы его не тронули. Мерзкий старикашка очень крепко держится за свою никчемную жизнь. «А теперь прочти вот это!» Дин вручил мне свиток, перевязанный алой лентой. Развернув документ, ничего не понимающим взором уставилась на длинный список, имена и весьма крупные числа. «Это участники закрытых ставок нынешнего сезона скачек». «Герцог Саутгемптон», «Граф Фарей», «Герцог Белтонг». Зачитала я вслух, мой голос остановился все тише. «Граф Нокстед». Ошарашенно посмотрела на Дина. «Горло пересохло, я даже не стала скрывать своего потрясения». «Да, милая, твой дядя Роберт Нокстед тоже участник. Тут не только на Энгера ставили, но и на Резвого, и на других фаворитов. Имени Зевса нет, как видишь. Батлер, а потом и ты, до последнего скрывали его ото всех. Зевс появился словно из ниоткуда и стремительно оставил всех остальных позади». Переиначить что что-либо игроки уже не могли». «Боже!» — прошептала я и еще раз глазами пробежалась по именитым фамилиям. «Есть ведь еще что-то!» — когда молчание затянулось, негромко спросила я, убирая список от себя подальше, будто он сжег мне руки. Дин проследил за бумагой глазами и, запустив руку в волосы, протяжно выдохнул. «Этот список может скрывать еще кое-что». Все они участники восстания, что готовятся против его императорского величества. «Нас убьют», — обреченно прошептала я. «Нет, любовь моя». Харрисон стремительно подошел ко мне, опустился на колени и взял за руки. Тепло его ладони чуть успокоило. «Есть выход. Нам нужно больше...» Дин задумчиво помолчал, подбирая подходящее слово. «Больше чего?» «Больше силы». Чтобы выиграть у Саутгемптона, нужен кто-то, кто обладает большей властью. Одному мне не осилить это сражение. И ты знаешь такого человека? Знаю.